Глава 8: Завтрак на троих Если в Мантильской академии нас будил раскатистый звук, издаваемый рогом и слоновой кости, в которой трубил назначенный ректором Глашатой, то первое утро в Орентале встретило меня голдящими за окном садовниками, которых мама Джорджи отредила готовить парк к предстоящему королевскому приему. Учитывая, что полночи мы с Алексой Горой и Лианом играли в бридж. А оставшуюся половину мне снился странный сон а сверлящим меня пристальным взглядом незнакомца, из-за чего я оборочилась с одного бока на другой, желания вставать не было никакого. Если бы не практика в издательстве, я бы снова придавила головой пуховую подушку. А так пришлось протереть кулачками глаза, сладко потянуться и пошлепать босиком по холодному полу в ванную комнату. Кстати, еще одно достижение Джорджи Шанро, урожденный Лоуэлл. Ведь еще каких-то 20 лет назад подобные блага цивилизации обходили Виверн стороной. Даже в замке, чтобы умыться, требовалось ждать, пока слуги наполнят лохань горячей водой, которую таскали ведрами из кухни. Неудобный и долгий процесс, на смену которому, благодаря хлопотам тогда еще будущие королевы, пришла разработанная барлеанскими инженерами городская водопроводная система. Привыкнув в Академии обходиться без горничных, я еще вчера вечером предупредила представленную камниастру, что ее помощь мне потребуется только в подготовке наряда для первого рабочего дня, который она оставила висеть на кресле. Закончив с умыванием, я надела серое платье с пышной юбкой и рукавами до локтей, посчитав его приемлемым для представительницы среднего класса. Заплела волосы в две тугие косы, пощипала перед зеркалом щечки и, схватив лежащие на трюмо шляпку и перчатки, застучала каблуками сапожек по ступенькам лестницы, что вела на первый этаж. Завтрак из-за спешки я хотела пропустить и, наверное, так бы и сделала, если бы не идущий из обеденного зала пьянящий аромат свежей выпечки и только что заваренной кавы. Решив быстро перехватить что-то съедобное и успеть на общий экипаж, отправляющийся со стен Стефан Рю, что в квартале от замка, до булеш где находилось издательство «Дневной Ориентал, я передала шляпку с перчатками горничной и пошла на запах, пока не уперлась носом в закрытую дверь. Изнутри раздавался гул мужских голосов, различив которые, я внимательно прислушалась. Я приказал установить слежку за бароном Дюмаль, «Мало шансов, что он тут замешан, но чем черт не шутит? Все равно других подозреваемых у нас пока нет». Голос Лиана звучал бодро и уверенно. «Если кольцо так и не всплывет, я наведаюсь в мужской клуб, где он проводил время, и наведу справки. А вот у Яра он был по-утреннему хрипловат». «Интересно, что он делает в замке в такую рань?» «Неужели так быстро расправился со своими ночными делами?» «Я пойду с тобой». «Нежелательно. Ты там гость нечастый, а значит, появление генерала драконьей армии повлечет за собой лишние вопросы». «Я возьму с собой Барта. Парень, он бойкий, пора вливаться в работу». Разговор показался мне странным, вызывающим кучу вопросов. Во-первых, фамилия Дюмаль была мне знакома. В голове тут же всплыл образ пожилого лысого барона и его красавицы-жены, что всегда сопровождало его на приемах. В чем же он провинился, что в дело пришлось вмешаться самому генералу? Во-вторых, при чем здесь Яракс? Если верить словам Алексея, вернувшись год назад со службы на границе с безжизненными землями, Яр покинул армию и замок. Тогда что у него за работа, о которой идет речь? А, впрочем, какая мне разница? Все, что касается Яракса Шанро, не имеет ко мне никакого отношения. И пусть природное любопытство успело поднять голову, я наступлю ему на горло и не задам ни единого вопроса. Дверь, на которую опирались мои ладони, резко распахнулась, и я, не удержавшись, полетела вперед. Еще секунда и лежала бы на полу, если бы не угодила в жаркие объятия. Прикосновение к обнаженной мужской груди походило на удар молнии. Резко подняв голову, я на мгновение утонула в потемневшем взгляде синих глаз, но быстро придя в себя, отпрянула на шаг и сделала вид, что поправляю платье. «Доброе утро! Мой тон по холоду дал бы сто очков вперед ледяному айсбергу». Но глаза против воли возвращались к могучему торсу, что походил на выкованные из металла латы. Мощные шары плеч, широкие грудные мышцы. Образчик мужской красоты, при виде которой в груди наливался жар, перехватывало дыхание и подгибались пальчики на ногах. Надавав себе мысленных пощечин, я подняла взгляд выше. «Доброе утро!» Красиво очерченный рот расплылся в обворожительной улыбке. «Ты выглядишь восхитительно, моя принцесса!» «А вот тебе не стоит слоняться в таком виде!» Гордо подняв голову, я прошествовала к столу, за которым сидел Лиан. Парень переводил заинтересованный взгляд с меня на Яра, поедая лежащие на его тарелке пирожки. «Это почему же?» Голос за спиной раздался слишком близко. но я и не подумала повернуться. «Да хоть потому, что ты находишься в королевском замке, где живут и работают молодые девушки. А на тебе, кроме брюк, нет никакой одежды». Отодвинув стул, я дождалась, когда появившаяся в зале служанка поставит передо мной тарелку и нальет стакан кавы и приступила к завтраку. «Хорошая причина, но я выгуливал дракона. Спасибо брату, хоть брюки одолжил». До моего появления я явно собирался уходить, но сейчас вернулся к столу, сел напротив меня и, откинувшись на стуле, скрестил руки за головой. «Собираешься в издательство? Я могу тебя отвезти, нам по пути». Сесть с ним в один экипаж, всю дорогу вдыхать исходящий от него мускусный аромат, думать о том, где и с кем он провел ночь, лучше убейте. «Прости, но нет», — произнесла я елейным голосом. «Я лучше буду трястись в набитом людьми общем экипаже, чем поеду с тобой». Взгляд дракона потяжелел и переместился на брата, словно передавая ему мысленный приказ. «Мика» — тут же вмешался в разговор Лиан. «Ну уж мне-то ты не откажешь. И чтобы ты заранее не переживала, на моем экипаже нет королевского герба. Никто ничего не узнает». Причин отклонить предложение Лиана у меня не нашлось. Зал потихоньку начали заполнять члены семьи. Самым последним прибежал малыш Кроу, которого вчера рано отправили спать. Увидев Яра, он забрался к нему на колени и принялся о чём-то оживлённо ему рассказывать. Быстро закончив завтракать, я встала из-за стола, поцеловала маму, попрощалась со всеми, сообщила Лиану, что буду ждать его у ворот, и направилась к выходу, чувствуя, как спину прожигает знакомый пристальный взгляд из моего сна.